Действие 3. Гостиная в доме Серебрякова. Три двери на правы, на леве и посредине. День. Ваницкий, Соня сидят, и Елена Древна ходит по сцене, о чём-то думая. Ваницкий. Герр профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. Смотрит на часы. Без четверти час.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 А вот я так не понимаю, как это не идти и не учить. Погоди, и ты привыкнешь. Обнимай её. Не скучай, родная. Смеясь. Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри, дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобой как тень. Я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась, не могу. Доктор Михаил Олегович прежде бывал у нас очень редко, раз в месяц. Упросить его было трудно, а теперь он ездит сюда каждый день, бросил и свои леса, и медицину. Ты колдунью должно быть, Ваницкий. Что там итись, жива. Ну, дорогая моя роскошь, будьте умницей. В ваших жилах течёт русалочий кровь. Будь те же русалкой. Дайди себе волю хоть раз в жизни. Влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного, по самый лучший. И бултых с головой в омут, чтобы гер профессор и все мы только руками развели. Елена Андреевна с гневом. Оставь меня в покое. Как это жестоко. Хочет уйти. Войницкий не пускает её. Ну, ну, моя радость, простите, извиняюсь. Целует руку. Мир. Елена Андреевна.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 В комнате у дяди Вани что-то пишут. Я рада, что дядя Ваня ушёл. Мне нужно поговорить с тобой. О чём? О чём? Гладит ей голову на грудь. Елена Андреевна. Ну, полно, полно. Приглаживает ей волосы. Полно. Соня, я некрасива. У тебя прекрасные волосы. Нет. Оглядывается, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Нет. Когда женщина некрасива, то ей говорят: "У вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы. И я его люблю уже 6 лет, люблю больше, чем свою мать. Я каждую минуту слышу его чувствую, чувствую пожатие его руки. И я смотрю на дверь, жду. Мне всё кажется, что он сейчас войдёт. И вот ты видишь. Я всё прихожу к тебе, чтобы поговорить о нём. Теперь он бывает здесь каждый день, но не смотрит на меня, не видит. Это такое страдание.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 Странный он человек. Знаешь что? Позволь я поговорю с ним. Я осторожно, намёками. Пауза. Трава. Да к каким пор быть в неизвестности? Позволь. Соня утвердительно кивает головой. И прекрасно. Любит или не любит это не трудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся. Я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам только узнать, да или нет. Пауза. Если нет, то пусть не бывает здесь. Так Соня утвердительно кивает головой. Легче, когда не видишь. Откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирается показать мне какие-то чертежи. Вадим, скажи, что я желаю его видеть. Соня в сильном волнении. Ты мне скажешь всю правду? Да, конечно. Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, всё-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка. Да, да. Я скажу, что ты хочешь видеть его чертежи. Идёт, и останавливается возле двери. Нет, неизвестно лучше. Всё-таки надежда. Что ты? Ничего. Уходит. Елена Древна одна. Нет ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь, раздумывая. Он не влюблён в неё, это ясно. Но отчего бы ему не жениться на ней?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 Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродит какие-то серые пятна, слышится одни пошлости. Когда только и знают, что едят, пьют, спят. Иногда приезжает тон, не похожий на других, красивый, интересный, увлекательный. Точно среди потёмок восходит месяц язды. Поддаться обаянию такого человека забыть. Кажется, я сама увлеклась немножко. Да. Мне без него скучно. Я вот улыбаюсь, когда думаю о нём. Этот дядя Ваня говорит, будто в моих жилах течет русалочек кровь. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Что ж, может быть, так и нужно. Улететь бы в вольную птицей от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров забыть, что все вы существуете на свете. Но я трусливо, застенчиво. Меня замучит совесть. Вот он бывает здесь каждый день. Я угадываю, зачем он здесь, и уже чувствую себя виноватой, готова пасть перед Соней на колени, извиниться, плакать. Астров входит с картограмой. Добрый день, пожимает руку. Вы хотели видеть мою живопись? Вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны? О, конечно. Растягивать на ломберном столе картограму и укреплять её кнопками. Вы где родились? Елена Андреевна, помогая ему. В Петербурге. А получили образование? В консерватории. Для вас, пожалуй, это не интересно. Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала. Здесь в доме есть мой собственный стол в комнате у Ивана Петровича. Когда я утомлюсь совершенно до полного отупения, то всё бросаю и бегу сюда. И вот забавляюсь этой штукой час другой. Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах, а я сижу подле них за своим столом и мажу. И мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто, а раз в месяц, показывая на картограмме. Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темно и светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом Где по зелени положена красная сетка Там водились лоси, козы Я показываю тут и флору, и фауну На этом озере жили лебеди, гуси, утки И, как говорят старики, птицы всякой болосила Видимо-невидимо Носилась она тучей Кроме сел и деревень, видите Там и сям разбросаны разные выселки Хуторочки, раскольничьи скиты В وديны мельницы, рогатого скота и лошадей было много, по голубой краске видно. Например, в этой волости голубой краской легла густо. Тут были целые табуны, и на каждый двор приходилось по три лошади. Пауза. Теперь посмотрим ниже. То, что было 25 лет назад, тут уж под лесом только 1/3 площади. Коз уже нет, но лоси есть. Зелёный и голубой краски уже бледнее и так далее, и так далее. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зелёная краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. От прежних выселков, куторгов, скитов, мельниц и следа нет. В общем, картина постоянного и несомненного вырождения, которому, по-видимому, остаётся ещё каких-то 10-15 лет, чтобы стать полным. Вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новому. Да, я понимаю. Если бы на месте этих истреблённых лесов пролегли шоссе и железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, народ стал бы здоровее, богаче, умней, но ведь тут ничего подобного. Выездите те же болота, комары и тоже без дороги, ни считать тиф, ни втерек пожар. Тут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 алдан. Я по лицу вижу, что это вам не интересно. Но я в этом так мало понимаю. Не понимать что тут нечего, просто не интересно. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос. И я смущен, и знаю, как начать. Допрос? Да, допрос, но довольно невинный. Сядем. Садятся. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чём была речь. Да? Да. Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится? Да, я её уважаю. Она вам нравится как женщина? Астров, не сразу. Нет. Ещё два-три слова и конец. Вы ничего не замечали? Ничего. Елена Древна берёт его за руку. Вы не любите её, по глазам вижу. Она страдает. Поймите это и им. Перестаньте бывать здесь. Астраб встаёт. Время моё уже ушло, да и некогда. Пожав плечами. Когда мне? Он смущён. Фух, какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, то что протащила на себе тысячу пудов. Но, слава богу, кончили. Забудем.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 Что это значит? Астров, смеясь. <смех> Хитроя. Положум Соня страдать. Я охоты допускаю, но к чему этот ваш доброс? Леша ей говорит живо. Но позвольте, позвольте. Не делайте удивлённого лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем и ради кого бываю. Это вы отлично знаете. Хичная милы, не смотрите на меня так. Я старый воробей. Елена Андреевна в недоумении. Хищницы? Ничего не понимаю. Красивый, пушистый хорёк. Вам нужны жертвы. Вот я уже целый месяц ничего не делаю. Бросил всё, шады ищу вас, и это вам ужасно нравится, ужасно. Ну что ж, я побеждён. Вы это знали и без допроса. Скорости в руки и нагнув голову. Покаряюсь. Нат, ешьте. Вы с ума сошли.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 Слышите? Я должна уехать отсюда сегодня же. Входит Серебряков, Соня, Телегин и Марина. Телегин. Я сам, ваше превосходительство, что-то не совсем здоров. Вот уже 2 дня хвараю. Голова что-то того. Серебряков. Где же остальные? Я люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. 26 громадных комнат, разбредутся все, и никого никогда не найдёшь. Звонит Пригласите сюда Марию Васильевну и Елену Андреевну. Елена Андреевна, я здесь. Прошу господа садиться. Соня, подойди к Елене Андреевне нетерпеливо. Что он сказал? После. Ты дрожишь? Ты взволнована? Бытливо всматривается в её лицо. Я понимаю. Он сказал, что уже больше не будет бывать здесь? Да? Пауза. Скажи, да? Елена Андреевна утвердительно кивает головой.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 Няня садится и вяжет чулок. «Прошу, господа, повесьте ваши уши на гвоздь. Внимание!» «Войницкий, волнуйся. Я, быть может, не нужен? Могу уйти?» «Нет, ты здесь нужнее всех. Что вам от меня угодно?» «Вам? Что ж ты сердишься?» Пауза. «Если я в чем виноват перед тобой, то измени, пожалуйста. Оставь этот тон».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 Если продать положим лес 100, это мера экстраординарная, которую нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые гарантировали бы нам постоянную, более или менее определённую цифру дохода. Я придумала одну такую меру и имею честь предложить её на ваше обсуждение. Линою деталей изложу её в общих чертах. Наше имение даёт в среднем в размере не более 2%. Я предлагаю продать его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 Ещё что-то другой сказал. Я предлагаю продать имение. Вот это самое. Ты и продашь имение, превосходно, богатая идея. А куда прикажешь деваться мне со старухой и матерью? И вот, суди. Всё это своевременно мы обсудим, не сразу же. Постой. Очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я умел глупость дубить, что это имение принадлежит Соди. Мой богойный отец купил этой имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был на ивен понимал законы не по турецки и думал, что имение от сестры перешло к Соне. Да, имение принадлежит Соне, кто спорит? Без согласия Сони я не держусь продать его. К тому же я предлагаю сделать это для блага Сони. Это непостижимо, непостижим. Или я с ума сошёл, или или Мария Васильевна, Вчан: Не противоречь Александру. И верь, он лучше над знает, что хорошо и что дурно. Ваницкий: Нет, дайте мне воды. Петров: Говорите, что хотите, что хотите. Серебряков: Я не понимаю, о чём ты волнуешься. Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его недогды, то я не буду настаивать. Пауза. Телегин с мужчин: Я вашему превосходительству питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства. Братом моего Григория Ильича, жены брат, может изволить издать Константин Трофимович Лакедемонов. Был магистром в Войницке. Постой, Вафля. Мы о деле. Погоди, после Серебрякова. Вот спроси ты у него. Это имя куплено у его дяди Серебряков. А зачем мне спрашивать? К чему? Войницкий.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 имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот когда я стал стар, меня хотят выгнать отсюда в шею. Я не понимаю, чего ты добиваешься. Ваницкий, 25 лет я управлял этим имением, работал, высылал тебе деньги как самый добросовестный приказчик, и за всё время ты ни разу не поблагодарил меня.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 Мария Васильевна, строго. Жан? Телекин, волнуйся. Ваня, дружочек, не надо, не надо. Я дрожу. Зачем портить хорошее отношение? Целует его. Не надо. Двадцать пять лет я вот с этой матерью, как крот, сидел в четырех стенах. Все наши мысли и чувства принадлежали тебе одному.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 По твоей милости я истребил уничтожил лучшие годы своей жизни. Ты мой злейший враг. Телегин. Я не могу, не могу. Я уйду. В сильном волнении уходит. Серебряков. Что ты хочешь от меня? И какое ты имеешь право говорить со мной таким тоном? Ечножество, если имение твоё, то бери его. Я не нуждаюсь в нём. Елена Андреевна. Я сию же минуту уечаюсь из этого ада. Кричит. Я не могу дольше выносить. Ваницкий. Пропала жизнь. Я талантлив, умён, смел, если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр. Достоевский. Я зарепортавалцы. Я с ума схожу. Матушка. Я в отчаянии. Матушка. Мария Васильевна строго. Солучейся Александра. Соня становится перед няней на колени и прижимается к ней. Няня нянечка. Ваницкий. Матушка, что мне делать? Не нужно, не говорите. Я сам знаю, что мне делать. Серебряков. Будешь ты меня помнить? Уходит в среднюю дверь. Мария Васильевна идёт за ним. Серебряков. Господа, что же это такое наконец? Уберите от меня этого сумасшедшего. Не могу я жить с ним под одной крышей. Живёт тут, указывает на среднюю дверь, почти рядом со мною.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 Вспомни, когда ты был помоложе, дядя Ваня и бабушка по ночам переводили для тебя книги, переписывали твои бумаги, все ночи, все ночи. Я и дядя Ваня работали без отдыха, боялись потратиться на себя копейку и всё посылали тебе. Мы не ели даром хлеб. Я говорю не то. Не то я говорю, но ты должен понять нас, папа. Надо быть милосердным. Елена Андреевна взволнованно мужу. Александр, ради бога, объяснись с ним. Умоляю. Хорошо, я объясню с ним. Я ни в чём его не обвиняю, я не сержусь, но согласитесь, поведите его поменьше меры странно. Не звольте, я пойду к нему. Уходит в среднюю дверь. Елена Андреевна, будь с ним помягче, успокой его. Уходит за ним. Соня прижимает к няне. Нянечка, нянечка. Ничего, деточка. Погогочет гусак и перестанут огогоч ты пей станут нянечка Марина гладит её по голове дорожий словно мороз ну ну широтки бог милостив и полечи чай, липового чайку или малинки оно и пройдёт не горюй сироточка гляди на средю две с сердцем ишь расходели ж гусаки чтоб вам пусто за сцены выстро слышны как вскрикивает Елена Древда соню вздрагивает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 Тут его спальня. Тут же и контора имени. У окна большой стол с прихода-расходными книгами и бумагами всякого рода, конторка, шкафы, весы. Стол поменьше для острова. На этом столе принадлежности для рисования, краски, После папка, калетка со скворцом. На стене карта Африки, видимо, никому здесь не нужная. Командный диван, обитый клеёнкой. Налево дверь, ведущая в покои, направо дверь в сени. Под левой дверью положен половик, чтобы не нагряздели мужики. Осенний вечер, тишина. Телегин и Марина сидят друг против друга и мотают чулочно-шерсть. Телегин: Вы скорее, Марина Тимофеевна, а то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать. Марина: старается мотать быстрее. Немного осталось. В Харьков уезжают. Там жить будут. И лучше. Напужались. Елена Андреевна одного часа говорит: "Не желаю жить здесь. Уедем, до да уедем. Поживём, говорит в Харькове, огледимся и тогда за вещами пришлём. Налегке уезжают. Значит, Марина Тимофеевна, не судьба им жить тут. Не судьбам Фатальное предопределение И лучше Давеча подняли шум По льбу срам один Да, сюжет достойный кисти Айвазовского Глаза бы мои не глядели Пауза Опять заживем, как было По-старому Утром о восьмом часу чай В первом часу обед Вечером ужинать, садиться Все своим порядком Как у людей Все по-христиански. Давно уже я креститься лапши не ела. Да, давненько у нас лапши не готовили. Паузом. Давненько. Сегодня утром Марин Тимофеевна иду я в деревней, а лавщик мне вслед: "Эй, ты, приживал!" И так мне горько стало. А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бог приживали. Как ты, как Соня? Как Иван Петрович, никто без дела не сидит. Все трудимся. Все. А где Соня? В саду. С доктором все ходит. Иван Петрович ищет. Боятся, как бы он на себя рук не наложил. А где его пистолет? Телегин шепотом. Я в погребе спрятал. Марина с успешкой. Хе, грехи. Входят со двора Войницкий и Астров. Войницкий. Оставь меня, Марине и Телегину. Уйдите отсюда. Стягните меня одного хоть на 1 час. Я не терплю опеки. Телегин. Ещё минуту, Ваня. Уходит на цыпочках. Марина. Гоsag, го-го-го. Собирает вещи и уходит. Водиски. Оставь меня. Астров. С большим удовольствием, мне давно уже нужно уехать отсюда, но повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня. Я у тебя ничего не брал. Серьёзно говорю, не задерживай. Мне давно уже пора ехать. Ничего я у тебя не брал. Оба садятся. Да? Что ж, погожу ещё немного, а потом извини, придётся употребить сносиль. Свяжем тебя и обыщем. Говорю это совершенно серьёзно. Как угодно. Пауза. Разыграть с такого дурака, стрелять два раза и ни разу не попасть. Этого я себе никогда не прочу. Пришла охота стрелять, ну и палил бы в лоб себе самому, войнически пожав плечами. Странно. Я покушался на убийство, а меня не арестовывают, не отдают под суд. Значит, считают меня сумасшедшим. Ха-ха-ха-ха-ха.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 Нет, сумасшедшая земля, которая ещё держит вас. Ну и глупо. Что ж, я сумасшедший, не вменяем. Я имею право говорить глупости. Старая шутка. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый. Прежде я вся говочудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека это быть чудаком. Ты вполне нормален. Ваницкий закрывает лицо руками. стыдно. Если бы ты знал, как мне стыдно. Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью, с тоской, невыносимым склоняется к столу. Что мне делать? Ничего. Дай мне что-нибудь. О, боже мой. Мне 47 лет. Если положим, я проживу до 60, то мне остаётся ещё 13. Долго. Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать? Чем наполню их? А, понимаешь, судорожно жмёт остро в руку. Понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому, проснуться в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что всё прошлое забыто, разилось как дым. Начать новую жизнь. Подскажи мне, как начать, с чего начать? Астров с досадой. «А «Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь? Наше положение, твое и мое, безнадежно!» «Да?» «Я убежден в этом. Дай мне чего-нибудь!» Показывая на сердце. «Жжет здесь!» Астров кричит и орнит. «Не встань!» Смягчившись. «Те, которые будут жить через сто...»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 Во всём у есть было только два порядочных, интеллигентных человека. Я да ты. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская жизнь презренная затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все. Но ты мне зубов не заговаривай, однако. Ты отдай то, что взял у меня. Я у тебя ничего не брал.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 Ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдаёт. Скажите ему, что это не умно, наконец. Да и некогда мне. Мне пора ехать. Дядя Ваня, ты взял морфий? Пауза. Астров. Он взял. Я в этом уверен. Отдай, зачем ты нас пугаешь? Нешто. Отдай, дядя Ваня. Я быч может не счастна, не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаянье. Я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не кончится сама собою. Терпи и ты. Пауза. Отдай. Целует ему руку. Дорогой, славный дядя, милый, отдай. Плачет. Ты добрый. Ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя, терпи. Войницкий достаёт из стола баночку и подаёт её Астро. На, возьми. Соня. Ну, надо скорее работать. Скорее делать что-нибудь, а то не могу, не могу. Да, да, работать. Как только проводим наших, сядьм работать. Нервно перебирает на столе бумаги. У нас всё запущено. Астров кладёт баночку в аптеку и затягивает ремень. Теперь мощный и в путь. Елена Андреевна входит. Иван Петрович, вы здесь? Мы сейчас уезжаем. Идите к Александру, он хочет что-то сказать вам. Соня, иди, дядя «Иди, дядя Ваня!» Берет Войницкого под руку. «Пойдем. Папа и ты должны помириться. Это необходимо». Соня и Войницкий уходят. Елена Андреевна. «Я уезжаю», — подает Астрову руку. «Прощайте». «Уже?» а «Лошади уже поданы». «Прощайте. Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда». «Я помню. Сейчас уеду». Пауза. «Испугались?» — берет ее за руку.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 Останьтесь, прошу вас, сознать, сделать вам на этом свете нечего, цели жизни у вас никакой, занять вам своего внимания нечем, и рано или поздно всё равно поддадитесь чувству. Это не спешу-то. Так уж лучше это не в Харькове и нигде-нибудь в Курске, а здесь на лоне природы. Пойтить до по крайней мере. Даже очень красиво. Здесь есть лестличество, полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева. Какой вы смешной, Я сердита на вас, но всё же буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами уже никогда не увидимся, а по тому зачем скрывать? Я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмём друг другу руки и разойдёмся друзьями. Не вспоминайте лихом. Астров пожал руку. Да, уезжайте в раздумья. Как будто бы вы и хороший, душебный человек, но как будто бы и что-то странное во всём вашем существе. Вот вы и приехали сюда с мужем и всё, которые здесь работали, копошились, создавали что-то, должны были бросать свои дела и всё лето заниматься только под агрой вашего мужа и вами. Оба, он и вы, заразили всех нас вашей праздностью. Я, Влокс, целый месяц ничего не делал, а в это время люди болели в лесах моих, в рыстых порослях мужики пасли свой скот. Итак, куда бы ни ступали вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение. Я шучу, конечно, но всё же странно, и я убеждён, что если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное, и я бы погиб, да и вам бы не здоровать. Ну, уезжайте. Фinito la camelia. Юлия Андреевна берёт с его стола карандаш и быстро прячет. Этот карандаш я беру себе на память. Как-то странно. Были знакомы и вдруг почему-то никогда уже больше не увидимся. Так и всё на свете. Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошёл с букетом, позвольте мне поцеловать вас на прощание. Да. Целует ее в щеку. «Ну вот, и прекрасно. Желаю вам всего хорошего», — оглянувшись. «Куда ни шло, раз в жизни!» Обнимает его порывистый, и оба тотчас же быстро отходят друг от друга. «Надо уезжать!» «Уезжайте поскорее!» «Если лошади поданы, то отправляйтесь!» «Сюда идут, кажется!» Оба прислушиваются. Астров. «Финита!» Входит Серебряков в Оницким Марии Васильевны с книгой Целегины с Соней. Серебряков Войницкому. Что старое помянет тому глас вон. Если того, что случилось в эти несколько часов, я так много пережил и столько передумал, что кажется, мог бы написать в назидание потом что целый трактат о том, как надо жить. Я охотно принимаю твои извинения и сам прошу извинить меня. Прощай. Целую тебя с Войницким три раза. Мендским. Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше. Всё будет по-старому. Елена Андреевна поднимает Соню. Серебряков целует у Марии Васильевны руку. Маман, Мария Васильевна, целую его. Александр, снимите шапять и пришлите мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги. Телегин. Причатите ваше преусходство. Нас не забывайте. Черебриков поцеловав дочь. Прощай. Все прощайте. Подавая руку Астрову. Благодарю вас за приятное общество. Я уважаю ваш образ мысли, ваши увлечения, порывы, но позвольте старику внести в мой прощальный привет только одно замечание. Надо, господа, делать-делать. Надо делать-делать. Общий поклон. Всего хорошего. Уходит За ним идут Мария Васильевна и Соня. Войницкий крепко целует руку у Елены Андреевны. Прощайте. И когда больше не увидимся. Елена Андреевна, расстроганная: Прощайте, голубчик. Целует его в колу и уходят. Астров Телегину: Скажи там Вафле, чтобы заодно, кстати, подавали и мне лишиней. Слушаю, дружочек, уходит. Остаются только Астров и Войницкий. Астров убирает со стола краски и прячет их в чемодан. «Что же ты не идешь проводить?» «Пусть уезжают. А я?» «Я не могу. Мне тяжело. Надо поскорее занять себя чем-нибудь». «Работать! Работать!» Роется в бумагах на столе. Пауза. Слышали звонки. Астров. «Ну, ехали. Профессор, рад ли быть? Его теперь сюда и калачом не заманишь». Марина входит. Уехали. Сердится, садится в кресло и вяжет чулок. Соня входит. Уехали. Утирает глаза. Дай Бог благополучно. Дядя. Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь. Работать, работать. Давно, давно уже мы не сидели вместе за этим столом. Зажигает на столе лампу. Чернил, кажется, нет. Берёт чернильницу, идёт к шкафу и наливает чернил. А мне грустно, что они уехали. Мария Васильевна медленно входит. Уех, и лем. Садится и погружается в чтение. Соня садится за стол и перелистывает конторскую книгу. Напиши дяде Ване прежде всего счета. У нас страшно запущено. Сегодня опять присылали за счётом. Пиши. Ты пиши один счёт. Я другой. Войницкие пишут. Счёт господину оба пишут молча. Марина зевает. Ах, так же захотелось остров. Тишина. Птири скрипят, сверчок кричит. Тепло, уютно. Не хочется уезжать отсюда. Слышны бубенчики. Вот сдают лошадей. Остаётся стало быть проститься с вами, друзья мои. Проститься со своим столом и айда. Укладывает картограммы в папку Марина. И чего за светился сидел бы? Нельзя. Войницкий пишет. И старого долго осталось 2,75. Входит работник. Михаил Львович. Ноч не поданы. Слышал? Подаёт ему аптечку, чемодан и папку. Вот, возьми это. Следи, чтобы не помять папку. Слушаю. Уходит Астров. Нус идёт проститься. Соня, когда же мы увидимся? Не раньше лета должно быть. Зимой едва ли. Само собой, если случится что, то дайте знать. Приеду. Пожимает руки. Спасибо за хлеб, за соль, за ласку. Одним словом, за всем. Идёт к няне и целует её в голову. Прощай, старая. Так и уедешь без чаю? Не хочу, нянька. Хоть водички выпьешь. Астров, нерешительно. М-м, божалуй. Марина уходит. После паузы Моя престижная что-то за хромало. Вчера ещё заметил, когда Петрушка водил поить Ваницкий. Ведковать надо. Придётся в Рождественском заехать к Кузнецу. Не миновать. Подходит к карте Африки и смотрит на неё. А? Должно быть в этой самой Африке теперь жарище страшное дело. Да, невероятно. Марина возвращается с подносом, на котором рюмка водки и кусочек хлеба. Кушай. Астров пьёт водку. "На здоровье, батюшка", низко кланяется. "А ты бы хлебцом же кусил". "Нет, я и так. Затем всего хорошего". "Мариня, не провожай меня, нянька, не надо". Он уходит. Соня идёт за ним со свечой, чтобы проводить его. Марина садится в своё кресло, Твоницкий пишет: 10 февраля масло постное 20 фунтов, 16 февраля пять с масло постного 20 фунтов гречневой крупы. Пауза. Слышны бубенчики. Марина. Уехал. Пауза. Соня возвращается, ставит свечу на стол. Уехал. Ваницкий сочитал на счетах и записывает. Из того 15 35 Соня садится и пишет. Марина зевает. Ах, гегель наши. Телегин входит на цыпочках, садится у двери и тихо настраивает гитару. Ваницким. Соне, проведя рукой по её волосам. Дитя моё, как мне тяжело. О, если бы ты знала, как мне тяжело. Что же делать? Надо жить. Пауза. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживём длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлёт нам судьба. Будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрём и там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог жалится над нами. И мы с тобой, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную. Мы обрадуемся, и на теперешние наши несчастья глянемся с умилением, с улыбкой и отдохнём. Я верую, дядя. Я верую горячо, страстно. Становится перед ним на колени и кладёт голову на его руки. Утомлённым голосом: Мы Отдохнем. Телегин тихо играет на гитаре. Мы отдохнем. Мы услышим ангелов. Мы увидим все небо в алмазах. Мы увидим все зло земное. Все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир. И наша жизнь станет тихую, нежную, сладкую, как ласка. Я верую. Верую. Вытирает ему платком слезы. Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь сквозь слёзы. Ты не знал своей жизни радости. Но погоди, дядя Ваня, погоди. Мы отдохнём. Обнимает его. Мы отдохнём. Стучит сторож. Телегин тихо наигрывает. Мария Васильевна пишет на полях брошюры, Марина вяжет чулок. Мы отдохнём. Занавес медленно опускается. 1897 год. Антон Павлович Чехов. Дядя Ваня. Читал Джахангир Абдуллаев. 9 июля 2022 год. Лович Чехов. Три сестры. Пьеса. Исполняет Джахангир Абдуллаев. Три сестры одна из самых известных пьес Антона Павловича Чехова. Три генеральские дочки: Ольга, Маша и Ирина Прозоровы, чьё детство прошло в Москве, заброшены судьбою в захолустный городок. Поначалу им кажется, что впереди радостная и наполненная смыслом жизнь.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 муж Маши Вершинин Александр Игнатич подполковник батарейный командир Тузенбах Николай Львович барон поручик Салёны Василий Васильевич штабс-капитан Чебутыкин Иван Романович военный доктор Федотчик Алексей Петрович подпоручик Роде Владимир Карлович подпоручик Ферапонт сторож из земской управы старик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 Всё время поправляет ученические тетрадки стоя на ходу. Маша в чёрном платье со шляпкой на голенях сидит и читает книжку. Ирина в белом платье стоит, задумавшись. Ольга. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шёл снег. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обруке, как мёртвая. Но вот прошёл год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом платье, лицо твоё сияет. Часы бьют 12. И тогда так же били часы. Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой. Между тем народушло мало. Впрочем, был дождь тогда, сильный дождь и снег. Ирина. Зачем вспоминать? За колоннами в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чубутыкин и Салёный. Ольга. Всего-то тепло, можно огдю держать Настюшу. А берёзы ещё не распускались. Отец получил бригаду и выехал с сынами из Москвы 11 лет назад.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 И в самом деле, за 4 года, пока я служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость, и только растёт и крепнет одна мечта. Ирина. Уехать в Москву, продать дом, покончить всё здесь и в Москву. Ольга. Да, скорее в Москву, чем у Тикин и Тузенбах смеются. Ирина. Брат, вероятно, будет профессором, он всё равно не станет жить здесь. Только вот остановка заветной Маши. Ольга. Маша будет приезжать в Москву на всё лето каждый год. Маша тихо насвистывает песню. Ирина. Бог даст, всё устроится, глядя в окно. Хорошая погода сегодня. Я не знаю, а чему у меня на душе так светло.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 похудела сильно. От того должно быть, что сиржусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, и я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне 28 лет, только всё хорошо, всё от Бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, то это было бы лучше. Я бы любила мужа Тузанбах Салёному.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 Её собственству ди часто покушается на самоубийство, очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушёл от такой, но он терпит и только жалуется. Залёны, входя из залы в гостиную с Чебутыкиным. Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже 6 пудов. Из этого я заключаю, что два человека сильнее одного не вдвое, а втрое даже больше. Чебутыкин читает до ходу газету. Для выведения волос, ну, а золоника нафталина, на полбутылки спирта растворить и употреблять ежедневно. Записывает в книжку. Забишемс солёную. Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, из-под неё проходит стеклянная трубочка. Потом вы берёте щепоточку самых простых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 Как хорошо быть рабочим, который встаёт чуть свет и бьёт на улице камни или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не то, что человеком лучше быть в олом, лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встаёт в 12 часов дня, потом пьёт в постели кофе, потом 2 часа одевается. О, как это ужасно. В жаркую погоду так иногда хочется петь, как мне захотелось работать. И если я не буду рано вставать и трудиться, то откажите мне в вашей дружбе, Иван Романович. Чебутыкин, нежно. Откажу. Ольга. Отец приучил нас вставать в 7 часов. Теперь Ирина просыпается в 7. И по крайней мере до 9 лежит и о чем-то думает. Ха-ха, лицо серьезное. Ты привыкла видеть меня девочкой И тебе странно, когда у меня серьезное лицо Мне двадцать лет, Тузенбах Тоска по труду О, боже мой, как она понятна Я не работал ни разу в жизни Родился я в Петербурге, холодном и праздном В семье, которая никогда не знала труда и никаких забот Помню, когда я приезжал домой из корпуса То лакей стаскивал с меня сапоги Я капризничал в то время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, когда другие на меня смотрели иначе. Меня оберегали от труда, только едва ли удалось себя беречь едва ли. Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идёт уже близко и скоро сдуется нашего общества лень, равнодушие, предупреждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25-30 лет работать будет уже каждый человек, каждый. Я не буду работать. Выньё в счёт. Салёны. Через 25 лет с вас уже не будет на свете, слава богу. Года через 2-3 вы умрёте от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, пангел мой. Понимаете, из кармана флакон с духами, я опрыскивать себе грудь рогами.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 Слышно, как стучат в пол из нижнего этажа. Отец, зовут меня вниз. Кто-то ко мне пришёл. Сейчас приду. Погодите. Торопливо уходит, расчёсывая бороду. Ирина. Это он что-то выдумал. Тузенбах. Да, ушёл с торжественной физиономией, очевидно принесёт вам сейчас подарок. Как это неприятно. Ольга. Да, это ужасно. Он всегда делает глупости. Маша: Лукоморье туб зелёный, золотая цепь на дубе том. Стоит и напевает тихо. Ольга: Ты сегодня невесёлая, Маша. Маша напевая, надевает шляпу. Куда ты? Домой. Ирина: Странно. Тонет Бах. Уходить с Именин? Маша: Всё равно. Приду вечером. Прощай, моя хорошая. Целую тебя, Рина. Желаю тебе ещё раз будь здорова, будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец к нам на именины приходило всякий раз по 30-40 офицеров. Было шумно. А сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне. Я уйду. Сегодня я в мире хлюндре, не весело мне. И ты не слушай меня, смеясь сквозь слёзы. Пошли поговорим. А пока прощай, моя милая. Пойду куда-нибудь. Ирина, недовольно. Ну какая ты. Ольга со слезами. Я понимаю тебя, Маша. Салёны. Если философ это мужчина, то это будет философстика или там софистика. Если же философствует женщина или две женщины, то уж это будет потеи меня запалец. Маша. Что вы хотите детям сказать? Ужасно страшный человек. Салёны. Ничего. Он окноть не успел. Как на него медведь насел. Маша. Ольге сердита. Не реви. Входят Анфиса и Веропон с тортом. Анфиса. Эй, сюда батюшка мой. А уходи ноги у тебя чистые, Ирине. Египской управы от протопопа Михаила Ивановича о пирог. Ирина. Спасибо. Поблагодари. Принимай торт. Серапонт. А чего? Ирина громче. Поблагодари. Ольга. Нянечка, дай ему пирога. Серапонт. Иди там, тебе пирога дадут. Серапонт. А чего? Анфиса. Пойдём, мальчик, Серапонт, вперёд идти. Пойдём. Уходят с Серапондом. Маша.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 Ничего во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам И если бы не вы, то я бы давно уже не жил на свете Ирини Милая деточка моя Я знал вас со дня вашего рождения Носил на руках, и я любил покойницу, маму Ну зачем такие дорогие подарки? Чебутыкин сквозь слезы сердито Дорогие подарки? Ну у вас совсем Денщику И си самовар туда дразнит дорогие подарки. Деничко носит самовар в залу. Анфиса прогоняет через гостиную. Милая, полковник незнакомый уж пальто снял. Детички сюда идёт. Аридушка, ты же будь ласковая. Ешливика, уходя. И завтракать уже давно пора, господи. Тузенбах. Вершинын должен быть. входит Вершинин. Потолкоwnник Вершинин. Вершинин Маше и Ирине. Честь имею представиться. Вершинин. Очень, очень рад, что наконец я у вас. Какие вы штали? Ай-ай. Ирина. Садитесь, пожалуйста. Нам очень приятно. Вершинин весело. Как я рад, как я рад. Но ведь у вас три сестры. Я помню три девочки. Алиц уже не помню, но что у вашего отца полковника Прозорова были три балики девочки, я отлично помню и видел собственными глазами, как идёт время. Ой-ой, как идёт время. Тузенбах. Александр Игнатич из Москвы. Ирина из Москвы? Вы из Москвы? Да, оттуда. Ваш покойный отец был там батарейным командиром.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 Когда меня звали влюблённым майором, я был ещё молод, был влюблён. Теперь не то. Ольга. Но у вас ещё ни одного седого волоса. Вы постарели, но ещё не стары. Вершинин. Однако уже сорок третий год. А вы давно из Москвы? Ирина. 11 лет. Ну что ты, Маша, плачешь, чудачка, сквозь слёзы. И я заплачу. Маша. Я ничего.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 Чудесная река. Ольга. Да, но только холодно. Здесь холодно и комары. Вершин. Что вы? Здесь такой здоровый, хороший славянский климат. Лес, река, и здесь тоже берёзы, милые, скромные берёзы, и я люблю их больше всех деревьев. Хорошо здесь жить. Только странно. Вокзал железной дороги в 20 верстах. И никто не знает, почему это так.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 Дорогие была от царство ей небесное. Ирина. Мама в Москве погребена. Ольга. В Новодевичьем. Маша. Представьте, я уже начинаю забывать её лицо. Так и она нас не будут помнить. Забудут. Вершинин. Да, забудут. Такова уж судьба наша. Ничего не поделаешь. То, что кажется нам серьёзным, значительным, очень важным, придёт время, будет забыто или будет казаться неважным. Пауза. Интересно, мы теперь совсем не можем знать, что собственно будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или положен Колумба не казалось в первое время ненужным, смешным, а какой-нибудь в пустой взор написаны чудаком не казалось истиной? И может статься, что Наша теперешняя жизнь, с которой мы так смиримся, будет со временем казаться странной, неудобной и неубной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной. Тозенбах. Кто знает, а быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казни, на шествии новом месте с тем сколько страданий. Солёны тонким голосом. Цып, цып, цып.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 Да, да, конечно. Чебутыкин. А вы только что сказали, барон, нашу жизнь назовут высокой, но люди всё ещё низенькие. Стоит. Глядите, какой я низенький. Это для моего утешения надо говорить, что жизнь моя высокая. А нет, не вещь. За сына игра на скрипке. Маша. Это Андрей играет на шпрат. Ирина. Он у нас учёный. Должно быть, будет профессором. Папа был военным, а его сын избрал себе учёную карьеру. Маша. По желанию папы. Ольга. Мы сегодня его задразнили, он, кажется, влюблён немножко. Ирина. В Аду здесьню барышню сегодня она будет у нас по всей вероятности. Маша. Ах, как она одевается! Не то чтобы не красиво, не модно, а просто жалко. какая-то странная, ярко-желтоватая юбка, с этой такой пошленькой, бахромой и красная кофточка. И щеки такие выбетые, вымохлые. Андрей не влюблён, я не допускаю. Всё-таки у него есть вкус. А просто он так дразнит нас, дурачиться. И я вчера слышала, она выходит за Протопопова, председатель Сдешней управы. И прекрасно. В боковую дверь. Андрей, подойди сюда, милый, на минутку. ходит Андрей. Ольга, это мой брат, Андрей Сергеевич Вершинин. Вершинин, Андрей. Прозоров утирает вспотевшее лицо. Ух, и нам батарейным командирам. Ольга, можешь представить Александра Игнатич из Москвы. Андрей. Да, ну, поздравляю теперь баи сёстры. Ну, поздравляю. Теперь баи сёстры не дадут вам покою. Вершинин.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 Несколько. Маша. А я хочу тебя назвать влюблённый скрипач. Ирина. Или влюблённый профессор. Ольга. Он влюблён. Андрюша влюблён. Ирина, аплодируя. Браво, браво. Биз. Андрюшка влюблён. Чебутыкин подходит с Ади к Андрею и берёт его обеими руками за талию. Для любви одной природа нас на свет произвела. Как хочет. В то же время с газеты Андрей. Ну, э, довольно, довольно вытирает лицо. Я всю ночь не спал и теперь немножко не в себе. Как говорится, до 4 часов читал, потом лёг, но ничего не вышло. Думал о том, о том, а тут и ранний рассвет, солнце так и лезет в спальню. Хочу за лето бага буду здесь перевести одну книжку с английского. Вершиним. А вы читаете по-английски? Да. Отец царство ему небесное угнетал нас своим воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом всё-таки надо сознаться. После его смерти я стал полнее, и вот, располнял в один год сточ- моё тело ха, освободилось от грёты. Благодаря отцу я и сёстры знаем французский, немецкий и английский языки. А Ирина знает ещё и по-итальянски. Но чего это стоило? Маша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 подходит к Ирине. "О, дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя с днём твоего Ангела и пожелать искренно от души здоровья и всего того, что можно пожелать девушке твоих лет. И потом подарить тебе в подарок вот эту книжку". Подаёт книжку. "История нашей гимназии за 50 лет, написанная мною". Пусть эта штучка написана отнечиво делать, но ты всё-таки прочти. Здравствуй, господа Вершинину. Колыгин, учитель сдешей гимназии, надворный советник Ирине. В этой книжечке ты найдёшь список всех, окончивших курс в нашей гимназии за эти 50 лет. Фецик вот, потуи, патиат мелиора, потентес. Сделут, что мог, пусть кто может сделать лучше. Латынь.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 каждыйобразно со своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы. Персидским порошком или нафталином рымли не были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать. У них была mens sana in corpore sano здоровый дух в здоровом теле. И жизнь их текла по известным формам. Наш директор говорит: "Главное во всякой жизни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 Маша, не пойду я. Коллегин огорчённо. Милая Маша, почему? Маша. После об этом сердито. Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста. Отходит. А затем вечер проведём у директора. Несмотря на своё болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным. Привосходит светлая личность. Или какой бы человек, вчера после совета он мне говорит: "Устал, Фёдор Ильич, устал". Смотрит на настенные часы, потом на свои. Ваши часы спешат на 7 минут. Да, говорит: "Устал". За сценой игра на скрипке. Ольга. Господа, милости просим, пожалуйста, завтракать. Пирог. Ах, милая моя Ольга.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 Что бы ты, кин, идёт за ней. Ну, салёны прохадяв залу. Цып-цып-цып. Тозинбах. Довольно, Василий Васильевич. Будет. Цып-цып-цып. Коллегин, весело. Ваше здоровье, полковник. Я педагог, и здесь в доме свой человек. Машн-муш. Она добрые, очень добрые. Вершины.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 Андрей, иди же наконец. Андрей за сценой. Сейчас. Сейчас входит и идёт к столу Тозенбах. А что вы думаете, Ирина? Так, я не люблю и боюсь этого вашего солёного. Он говорит о диглопусти. Странный он человек. Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, он застенчив. Когда мы вдвоём с ним, то он бывает очень умён и ласков. А в обществе он грубый человек, бритёр. Не ходите, пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. А что вы думаете? Вам 20 лет, мне ещё нет 30. Сколько лет нам осталось впереди? Длинный, длинный ряд дней, полных моей любви к вам. Николай Львович, не говорите мне о любви. тот же Бах. Не слушай. У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина. И как нарочно, вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной. А что вы думаете? Вы говорите прекрасная жизнь. Да, но если она только кажется такой. У нас трёх сестёр. Жизнь не была ещё прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава. Текут у меня слёзы.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 Кажется, причёсан ничего себе, увидев Ирину. Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас. Целую крепко и продолжительно. У вас много гостей. Мне право совести. Здравствуйте, барон. Ольга, входя в гостиную. Ну, вот и Наталью Ивановну. Здравствуйте, моя милая. Целуются. Наташа. С именинницей. У вас такое большое общество, и я смущена ужасно. Ольга полно. У нас всё свои. Вполголоса испуганно. На вас зелёный пояс. Миля, это нехорошо. Наташа. Разве есть примета? Ольга. Нет, просто не идёт. И как-то странно. Наташа, плачущим голосом. Да? Но ведь это не зелёный, а скорее матовый. Идёт за Ольгой в залу. В зале садятся завтракать. В гостиной не души. Колыгин. Желаю тебе, Ирина жениха, хорошего. Пора тебе уж выходить. Чебутыкин. Наталья Ивановна, и вам женишка желаю. Кулигин. У Натальи Ивановны уже есть женишок. Маша стучит вилкой по тарелке. Выпью рюмочку венца. Эх, ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала. Кулигин. Ты ведёшь себя надрыс бидусом. Вершинин.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 Привязалась ко мне эта фраза с самого утра Кулыгин «Тринадцать за столом!» Родэ громко «Господа, неужели вы придаете значение перед отсутствием?» Смех «Если тринадцать за столом, то значит есть тут влюбленные» «Уж не вы ли, Иван Романович? Чего доброго!» Смех «Я Сарый Грешник, а вот отчего Наталья Ивановна сконфузилась?» «Решительно понять не могу»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 Склинув на часы. Девятого четверть. А Ольги и Ирины до сих пор ещё нет, не пришли. Всё трудятся бедняжки. Ольга на педагогическом совете, Ирина на телеграфе вздыхает. Сегодня утром, говорю твоей сестре: "Ты береги, говорю себя, Ирина Голубчик", и не слушает. "Четверть девятого, говоришь? Я боюсь, Бобик наш совсем нездоров. От чего он холодный такой?" Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь. Я так боюсь. Ничего, Наташа. Мальчик здоров. Но всё-таки лучше пускай диета. Я боюсь. И сегодня в 10:00 говорили, ряженые у нас будут. Лучше бы они не приходили, Андрюша. Право, я не знаю. Их ведь звали. И сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня и вдруг улыбнулся. Значит, узнал.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 иначе не похудеешь. Останавливается. Бобик холодный. Я боюсь ему холодно в его комнате, пожалуй. Надо бы хоть до тёплой погоды поместить его в другой комнате. Например, у Ирины комната как раз для ребёнка, и сухо, и целый день солнце. Надо ей сказать, она пока может с Ольгой в одной комнате. Всё равно днём дома не бывает, только ночует. Пауза. Андрюшанчик, от чего ты болчишь?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 Сводит ту вариком. Уши повязаны. Здравствуй, душа моя. Что скажешь? Геропонт. Ведь читатель прислал книжку и бумагу какую-то. Вот. Подаёт книгу и пакет. Спасибо. Хорошо. Отчего же ты пришёл так нерано? Ведь девятый час уже. Чего? Я говорю, поздно пришёл, уже девятый час. Да точно. Я пришёл к вам ещё светло было. Да, не пускали всё. Валит, говорят, занят. Ну, что ж. Занят так занят, спешить мне некуда. Думаю, что Андрей спрашивает его о чём-то. Чего? Ничего. Расматривая книгу. Завтра пятница, у нас нет присутствием. Но я всё равно приду. Займусь. Дома скучно.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 Это быть членом земской управы. Мне быть членом здесь же земской управы. Мне, которому снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый учёный, которым гордится русская земля. Не могу знать, слышишь, что это плохо. Если бы ты слышал, как следует, то я бы сможет и не говорил бы с тобой.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 А один, который съел 40 блинов, будь то погар. Не то 40, не то 50. Мне убавлю. Сидишь в Москве в громадной зале ресторана, никого не знаешь и тебя никто не знает, и в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всё знаешь и тебя все знают, но чужой, чужой, чужой и одинокий. Чего? Пауза. И тот же подрядчик сказывал: "Может, и врёшь, будто по берег всей Москвы канат протянут. Для чего?" "Не могу знать", подрядчик говорил. Чепуха читает книгу. "Ты был когда-нибудь в Москве?" Феропод после паузы: "Поебал. Не, не привёл Бог". Пауза. "Може идти? Можешь идти". Будь здоров. Читаю. Завтра утром придёшь, возьмёшь тут бумаги, и ступай. Пауза. Он ушёл. Звонок. Да, дела. Потягивается и неспеша уходит к себе. За сценой поёт нянька, укачивая ребёнка. Входят Маша и Вершинин. Пока они беседуют, горничная зажигает лампу и свечи. Маша: Не знаю,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 Но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость, и я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищи мужи, то я просто страдаю. Да, но мне кажется, всё равно, что штатский, что военный, одинаково мне интересно, пока я не мерею в этом городе. Всё равно. Если подслушать с девчачьего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с семением замучился, с лошадьми замучился. Русскому человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мысли. Но скажите, почему в жизни он хватает так ди высоко? Почему? Почему? Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились?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 целой троку Вы великолепны, чудная женщина, великолепна, чудна. Здесь темно, но я вижу блеск в ваших глазах. Маша, садиться на другой стул. Здесь светлей. Я люблю, люблю, люблю, люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Великолепна, чудная женщина. Маша, тихо смеясь,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 Говорят, Андрей 200 руб. проиграл. Маша равнодушно. Что ж теперь делать? Ирина. 2 недели назад проиграл, в декабре проиграл. Скорее бы всё проиграл. Быть может, уехали бы из этого города. Господи Боже мой, мне Москва снится каждую ночь. Я совсем как помешанная. смеётся. Мы переезжаем туда в июне, а до июня осталось ещё февраль. Март, апрель, май, почти полгода. Маша, надо только чтобы Наташа не узнала, как где буть о проигрыше. Ей, я думаю, всё равно. Чебутин только что, вставши из постели, он отдыхал после обеда, входит в залу и причёсывает бороду. Потом садится за стол и вынимает из кармана газету. Маша, вот, пришёл. Он заплатил за квартиру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 «Что вам?» «Велей, Иси!» «Пожалуйте сюда!» С французского. Ирина идет и садится за стол. «Я без вас не могу!» Ирина раскладывает пассианс. Вершинин. «Что ж, если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем!» Тузенбах. «Давайте!» «О чем?» «О чем?» «Давайте помечтаем!» «Например, о той жизни, о том,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 подумав. Как вам сказать? Мне кажется, всё на земле должно исходиться мало помалу и уже меняется на наших глазах. Через 200, 300, наконец 1000 лет дело не в сроке. Насадить новое, счастливое жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для неё живём теперь. Работаем, ну, страдаем. Мы творим её.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 Пауза. Не я так хоть потомки, потомков моих. Ведочки радо де показываются в зале. Они садятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре. Тозинбах. По-вашему, даже не мечтать о счастье? Но если я счастлив. Ряшенин. Нет. Тозинбах взблеснул руками и спьясь. Ха, очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас? Маша тихо смеётся, показывая ей палец. "Измерь исче ширину. Не то, что через 200 или 300, но и через миллион лет жизнь останется такой же, как и была. Она не меняется, остаётся постоянную, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не уздайте. Перелёт птицы, журавли, например, летят или летят?"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 У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа. Тозенбах. А я скажу: трудно с вами спорить, господа. Ну вот совсем. Чебутыкин читает газету. Бальзак квенчал сев Бердичевым. Ирина напевает тихо. Даже запишу себе это в книжку. Записывает. Бальзак квенчал сев Бердичевым. Читает газету.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 Анфиса около самовара немного погодя приходит Наташа и тоже суетится около стола. Приходит Салёный и, поздоровавшись, садится за стол. Вершинин. Однако какой ветер? Маша. Да, надоела зима. Я уже и забыла, какое лето. Ирина. Выйдет полянся, я вижу. Будем в Москве. Ведочек. Нет, не выйдет. Видите? Осьмёрка легла на двойку. Пик смеётся. Значит, вы идете в Москву. Что будто Иген читает газету. Сыцикар. Ци и здесь свирествует оспа. Анфиса подходя к Маше. Маша, и чай кушать, матушка. Вершинину. Пожалуйте в вашем особнягороде. Простите, батюшка, забыл имя отчество. Маша, принеси сюда няня. Туда не пойду. Ирина. Няня. Анфиса. Иду. Иду. Наташа Салёному. Груды дети прекрасны понимают. Здравствуй, говорю, Бобик. Здравствуй, милый. Он склонил на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорить только мать? Но нет, нет, уверяю вас, это необыкновенный ребёнок. Салёны. Если бы этот ребёнок был мой, то я и жарил бы его на сковородке и съел бы.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 Ирина. Солёности съел. Тузенбах. Всё? Анфиса, подавай чай. Эвальписьок мальчишка. Вершинин. Мне? Берёт письмо. От дочери. Читает. Да, конечно, я Извините, Мария Сергеевна, уйду потихоньку. Чаю не буду пить. Стоит взволнованный. Вечность на этой истории. Маша. Что такое? Не секрет.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 Расселись тут с картами. Пейте чай. Ирина. Ты, Машка злая. Маша. Раз я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня. Чебутыкин смеясь. Ха -ха -ха, не трогайте её, не трогайте. Маша. Вам 60 лет, а вы как мальчишка, всегда городите чёрт знает что. Наташа вздыхает. Милая Маша, Чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной добродушности, в приличноб светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Je vous prie pardonnez-moi. Marie, mais vous avez de manières en puis grossières. Rachot, извините меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры. С французского. Tuzen Bach. Сдерживать смех.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 Идёт к солёному в руках графинчик с коньяком. Все вы сидите одни, о чём-то думаете и не поймёшь, о чём. Ну, давайте мириться. Давайте выпьем коньяку. Пьют. Сегодня мне придётся играть на пианино всю ночь. Вероятно, играть всякий вздор. Куда ни шло. Солёный. Почему мириться? Я с вами не ссорился.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 Но всё-таки я честнее и благороднее очень-очень многих. Я могу это доказать. Я часто сержусь на вас. Вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе. Но всё же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло, напьём сегодня. Увыпьем. А выпьем. Пьют. Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. Тихо.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 А я вам говорю, чахартма баранина. А я вам говорю, черемша лук. Что ж я буду с вами спорить? Вы когда не были на Кавказе и не ели чахартбы? Не ел бы, потому что терпеть не могу. А черемшить такой же запах, как от чеснока. Андрей, умоляюще. Довольно, господа. Прошу у вас. Тузенбах. Когда придут ряженые? Ирина. Обещали к 9. Значит, сейчас Тузенбах обнимается Андрея Ах, вы сени мои, сени Сени новые мои Андрей пляшет и поет Сени новые, кленовые Чебутыкин пляшет Решетчатые Смех Тузенбах целует Андрея Черт возьми, давайте выпьем, Андрюша Давайте выпьем на ты И я с тобой, Андрюша, в Москву В университет С Аленой В какой?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 Ирина: Что такое? Нам пора уходить. Будь ты здоров. Дюндбах: Спокойной ночи. Пора уходить. Ирина: Позвольте. Аряжены Андрей с Конфужены. Аряжены не будет. Видешь ли, моя милая Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров и потому, одним словом, я не знаю, мне решительно всё равно. Ирина пожимает плечами.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 Я завтра принесу ему игрушек, роде громко. Я сегодня научи выспался после обеда, думал, что всю ночь буду танцевать. Ведь теперь только 9 часов. Маша, а выйдем на улицу, там потолкуем, решим, что и как. Слышно. Прощайте, будьте здоровы. Слышен весёлый смех Тузенбаха. Все уходят, Анфиса и Горнич что убирают со стола, тушат огни. Слышно, как поёт нянька.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 Ребок, голубчик, не знаю. Приём кухни. Звонок. Подом опять звонок. Слышны голоса, смех, уходят. Ирина входит. Что там? Анфиса шёпотом. А я же не я. Звонок. Ирина. Скажи нянечка, дома нет никого, пусть изменят. Анфиса уходит, Ирина в раздумье ходит по комнате. Она взволнована, входит в салонный. Салоны Недоумение. Никого нет. А где же все? Ушли домой. Сранно. Вы одни тут. Одна. Пауза. Прощайте. Да ещё я вёл себя недостаточно стержно, не тактично. Но вы не такая, как все. Вы высокие и чисты. Вам видна правда. Только вы одна можете понять меня. Я люблю глубоко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 Бобику в теперешней детской, мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребёночка. Милая, родная, переберись пока-коля. Ирина, не понимаю. Куда? Куда? Слышно, как дому поддежает тройка с бубенчиками. Наташа, ты соли будешь в одной комнате пока что, а твою комнату тут Бобику. Он такой милашка. Сегодня я говорю ему: "Бобик, ты мой, мой". «А он на меня смотрит своими глазеночками!» Звонок. «Должна быть Ольга!» «Как она поздно!» Горюшная подходит к Наташе и шепчет ей на ухо. «Протопопов?» «Какой чудак!» Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке. Смеется. «Какие странные эти мужчины!» Звонок. «Кто-то там пришел!» «Поехать разве на четверть часика прокатиться?» Горничный: Скажи сейчас. Звонок. Звонят. Там Ольга. Дождь до быть уходит. Горничный убегает, Ирина сидит задумавшись. Входят Кулыгин, Ольга, за ним Вершинин. Кулыгин: Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер. Вершинин: Странно, я ушёл недавно, полчаса назад. А ждали ряженых? Ирина: Все ушли. Кулыгин. И Маша ушла? Куда она ушла? А зачем брата Попов внизу ждет на тройке? Кого он ждет? Не задавайте вопросов, я устала. Кулыгин. Ну-ка, по ризнице. Ольга. Совет только что кончился, я замучилась. Наша начальница больна, теперь я вместо нее. Голова, голова болит. Голова. Садится он. Андрей проиграл вчера в карты 200 рублей. Весь город говорит об этом. Кулыгин. Да, и я устал на советем садиться. Вершинин. Жена моя сейчас вздумала попугать с меня, едва не отравилась. Всё обошлось, и я рад, отдыхаю теперь. Что стало быть надо уходить? Что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Фёдорович, поедемте со мной куда-нибудь. Я дома не могу оставаться, совсем не могу. Поедемте. Устал. Не поеду. Встаёт. Устал. Жена домой пошла. Ирина, должно быть. Кулигин целует Ирине руку. Прощай. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего. Идёт. Чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе. И о фалацам hominum spem. О призрачной надежда людская. Латынь. Винительный падеж привыч к клицаниям. Вершинин. Значит, один поеду. Уходит с Кулыкиным, под свист выем. Ольга. Голова болит, голова. Андрей проиграл весь город говорит. Пойду лягу. Идёт. Завтра я свободна.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 оставшийся да тоскует в Москву в Москву в Москву занвес конец второго действия